Глава третья. Помолвка. Внезапно его величество поднял взгляд и улыбнулся, приветствуя. «Сколько мы сейчас лет? Должно быть 27-28?» Ровесник Фредерика, с которым они частенько конфликтовали и спорили на тему всего, что угодно. «Бедный Фредерик. Мой старший брат ушел из этой жизни слишком рано. Ему не успело исполниться и 22. Теперь наша десятилетняя разница в возрасте — Будет сокращаться, если мне самой удастся пережить этот разговор с кузеном. «Моя прекрасная кузина!» — воскликнул Роф и подошел ближе. Я сделала положенный к Никсон и подала руку для поцелуя. Мои пальцы несколько задержались в ладони короля, чересчур интимно для двоюродных брата и сестры, что уже заставило меня насторожиться. Он передал апельсин слугам, поприветствовал и, подав мне руку, повел по аллее. Я наслаждалась запахом апельсиновых деревьев, заметив дали крышу такой знакомой оранжереи. Судя по побелке деревянных балок, они и заботились, что заставило меня слегка улыбнуться и уйти мысленно в воспоминания о детстве, когда я помогала матушке присматривать за ее любимыми лилиями. Из-за этого я пропустила вопрос Роффе. Скосив на него взгляд, вновь представив монарха в образе маляра с кисточкой и краской, я смущенно сказала... Ваше Величество, я такая рассеянная после дороги, прошу меня простить, обещаю впредь быть более внимательной, особенно к вашим речам. Ну что, вы, дорогая Кузина, я все понимаю. Я всего лишь интересовался о вашем путешествии. Комфортно ли доплыли? Понимаю, последние события могли несколько испортить ваши впечатления. Но в том мой недогляд, обещаю. Вернул мою же фразу ров и, остановившись, взял мою руку в свою, поднеся губам, но не целуя, лишь поглаживая, смотря мне в глаза. «Больше ничто не потревожит вашего покоя. Теперь я позабочусь о вашей безопасности. Вы мне верите?» «Не на грамм». «Как можно сомневаться в словах его величества? Я бы не посмела?» Отозвалась я с лживой улыбкой, осторожно забрала ладонь, вернув медленный темп нашей прогулки. «Вижу, вы заботитесь об оранжерее». «Я помнил, как дорога она была вашей матушке, и вам, поэтому приказал привести ее в порядок к вашему приезду». «Привести?» Я осеклась, немного нахмурившись. «Ваше Величество, так любезно! Позвольте мне маленький каприз. Я бы хотела осмотреть ее уже сейчас». Рофа кивнул, и мы направились дальше. Разговаривали на отвлеченные темы. О погоде, запахе цитрусовых, теплой зиме, в домесе и о магии. «Вы ведь окончили магическую школу в Домисе?» «Да, с весьма неплохими отметками. Не без гордости протянула я. До отлично не дотягивала мой уровень магии. У демонов он намного выше, чем у людей. Но я старалась не отставать от одногруппников, насколько это было возможным». «Благодаря этому, я так полагаю, вы успели поступить в Домисскую академию магии?» Арофия осведомлен намного больше о моей жизни». Чем может показаться но к чему он ведет неужели готов отпустить меня на учебу в домис это так учебный год должен начаться через две недели как и в абикарде я внимательно посмотрела на Рофи, ожидая от него продолжения и в то же время боясь услышать то что может разбить мои хрупкие зарождающиеся надежды наверное подобная надежда недостойна наследница абикарда но я больше половины своей жизни пробыла в домисе Этот алерт стал для меня родным. «Восхищаюсь вашими талантами. Если у вас были такие блестящие результаты даже в Домесе, то вы без труда поступите в Абикарскую Академию Магии в следующем году. Семестр там обещает быть насыщенным». Я открыл рот с изумлением, взглянув на короля. Я не знал, чему я удивилась больше. Моим разбившимся надеждам, возникшим новым надеждам или тому, что Рофи не собирается выдавать меня замуж, за какого-нибудь иностранца ради укрепления Бикарда на политической арене. Это интересное предложение. Позвольте его обдумать, Ваше Величество. Я и сама не заметила, как мы подошли к оранжереи, и лакеи, сопровождавшие нас, открыли створки. Джули вошла внутрь с нами, но держалась на расстоянии. Впрочем, по ее взгляду я поняла, состояние оранжерея не стало для нее открытием. Маминых цветов не было. Земля была засажена новыми ростками — И кустами еще не давшими почек, и выглядело все так грустно, что мое сердце сжалось. Где-то оставались свободные участки для посадки, но в целом больше ничего не напоминало о моем детстве, разве что большая танцевальная площадка в центре с каменными колоннами и мраморными ангелочками на постаментах. Мама любила устраивать здесь приемы, на которых я, будучи всеми любимой принцессой, кружилась в танцы с братьями. Я приказал восстановить ее для вас. Внезапно в самое ухо прошептал Ров. Он оказался слишком близко, слишком интимно. Я попыталась отшатнуться. Развернулась к кузена, но он тут же перехватил мою руку, вновь поцеловав пальцы. Я была дезориентирована подобным поведением и не знала, как правильно реагировать. Где-то на задворках подсознания начала теплеть догадка, но пока она все еще была неуловимо далека от меня. «Моя прекрасная Гретта», Вы наверняка знаете, что учить всеми желанной женщиной в нашем обществе быть матерью и женой. Разумеется, знала. Меня выдадут замуж, да повыгоднее. Родовитая кобыла на аукционе перед самыми масштабными скачками. Но к чему он клонит? Зачем тогда предлагал поступление в академию? Неужели у него уже есть на примете жених, и тот потребовал образованную жену? Я не стану противиться воле моего короля? Ответила я, скрипя сердце. «Вот такая чудесная Грета!» Внезапно опустил титул Его Величества и протянул в сторону руку, на которую лакей сразу же положил ювелирную коробочку. Я застыла и не шевелилась, пока Ров открывал ее и доставал оттуда увесистое фамильное кольцо. Кольцо моей матери. «Я был уверен, что у нас с вами не будет разногласий, ведь мы оба хотим светлого будущего для всего Абикарда. Посему я, преклоняю перед вами колени, прошу стать моей женой». Колени, к слову, он так и не преклонил, только на словах, а вот кольцо выдрузил на безымянный палец моей правой руки. Горло подкатила тошнота. Так вот, что задумал мой дорогой кузен. О, такого даже я от него не ожидала. Великолепный ход. Зачем выдавать меня за правителя соседнего государства и укреплять свои позиции за рубежом? Ему еще следует укрепить свои позиции здесь. Поэтому он и говорил о поступлении на следующий год. Когда я смогу родить наследника? Удобно. И наследник есть, и жена не мешает принимать важные государственные решения. Рофа ждал моего ответа. Сейчас магия либо согласится со мной, и кольцо станет символом помолвки, либо поддержит мой отказ, соскочив с пальца. Я могла воспротивиться, начать истерить или кокетничать, говоря, что мне нужно время подумать, но что от этого изменится? Это мой долг? Стать женой и родить будущих наследников. И только потом идут мои желания и воля. Он просто заточит меня в камере, пока я не соглашусь. Не зря он решил пока никому не говорить о моем прибытии. чтобы народ не поднял бунт. Хитро. Очень хитро. Я согласна. Произнесла я, чувствую, как рушатся осколки моих надежд, мечтаний и лелеемого, и желаемого счастья. Магия сразу же подействовала, и перстень подстроился под владелицу на самое худшее. Теперь я была официальной невестой короля. Брак с кузеном. Этого я не могла представить и в кошмарном сне. Магическим сообществом не поощрялись подобные браки, наоборот. Оно активно боролось с храмовниками, которые уверяли, что богам угодно эти браки. Посему это далеко не редкость. Однако давно доказано, что межродственные браки ведут к вырождению магии и другим неприятным последствиям. Но, судя по всему, Рофа было на это наплевать – «Главное — держать власть». Монарх улыбнулся и, взяв меня за плечи, наклонился за поцелуем. Всего на несколько секунд я изумилась этому, но ловко смогла увернуться, положив ладонь на грудь кузена. «Если мне сейчас так противно, то что будет потом, после свадьбы в первую брачную ночь? Одно дело — готовиться исполнить долг, другой, исполнить его здесь и сейчас». «Благодарю за оказанную честь, Ваше Величество». Протянула пересохшими губами, с трудом удерживая слезы. Не передать словами, насколько я счастлива. Я подняла взгляд на Роффе и только сейчас заметила красную прядь в его волосах. Красная прядь — магическая составляющая магии прямых потомков правящего рода, особо наделенных магией. И у Роффе ее не было. У меня была. Но сейчас он красил волосы, значит, хочет, чтобы у детей была настоящая магия. «Моя прекрасная Грета», — выдохнул король и притянул меня к себе, поцеловав щеку. Завтра бал в честь нашей помолвки. Платье для вас уже подготовили, мы объявим всем о чувствах, что зародились между нами, а свидетелями союза будут демоны из Домиса и Фейри из Эйфеля, специально приглашенные во дворец. Он изначально не собирался выдавать мне ни за кого, кроме себя. Он требовал моего возвращения для укрепления своей власти. Но разве это плохо для меня? Таким образом, я смогу возродить свой род... Магия моего отца будет течь в наших детях, даже ценой собственного счастья и благополучия. Вы планируете обвенчаться так быстро? Спросил я, сглотнув. Неужели так скоро мне на шее наденут хамута на голову кандалы в виде короны? Думаю, недели для подготовки будет достаточно, изумил меня двоюродный братец. Святой Эспин уже предупрежден. Все готово. Не хватало только главной действующей фигуры меня. И вот интересно, так ли требовалось мое согласие? Был ли у меня выбор? Кажется, когда я сошла с корабля, у меня было только два пути — на плаху или под венец. Я счастлива, мой король. Роффа поцеловал меня в лоб и сжал в объятиях. «Готовьтесь к балу, моя будущая королева. Наслаждайтесь последними днями свободной жизни, но не забывайте о приличиях». Последнее звучало, как угроза. Король ушел, оставив меня в оранжерее. Едва за ним закрылись двери, Джули подскочила ко мне и схватила за руки. «Грета!» «Не стоит», — пробормотала я, с трудом удерживая эмоции. «Все хорошо, Джули, я стану королевой». «Да будь проклят, этот трон!» «Но меня с детства учили. Учили быть слугой своего народа». «Пойдем, дел еще много». Но дело оказалось больше, чем я себе представляла. Я познакомилась с частью слуг. Еще мне надлежало выбрать фрейлин». Для этого в гостиную принесли 40 папок с именами девушек моего возраста, еще не замужних, но уже обрученных, с которыми мне надлежало начать заботу о дворце и подданных. Выбор нелегкий, и за один вечер такой выбор не делается. Мы с Джули разбирали папки, подруга лучше знала светское общество, потому хоть порой и кратко могла охарактеризовать ту или иную кандидатку. Но проблема заключалась в том, что мне нужно выбирать не просто хорошую девушку, приятную в общении, И с идеальными манерами, а девушку, чья семья была лояльна к моему отцу. И именно на этот критерий я решила делать упор. «Вот, посмотри!» Джулия подала мне лист с характеристиками и магографическим слепком, имеющим многослойную структуру, в отличие от портрета. Из-за этого создавалось впечатление глубины, и на снимок можно было смотреть под разными углами. Нила Перок, дочь барона, недостаточно умна, но вполне преданная. Мне она напоминает адвоката, готова защищать всех и каждого. Поэтому на вашу защиту встанет горой. Неплохо, пробормотала я и пригляделась к магографии немного полноватой и с приятными чертами лица светловолосой девушки. Отложу ее в эту сторону. Смотри, как тебе Рагнильда Атрик, помню ее старшего брата, ровесник Фредерика. Они ездили вместе на охоту. Он погиб восемь лет назад при штурме дворца, как и мой брат. Нахмурилась Джулия и дотронулась до изящного золотого кулона в виде луны с подвешенным розоватым камнем. Рагнильда может подойти, если в ее сердце не живет злобы и обида. Она редко бывает в обществе, обручена с детства с графом Ментлоком. К слову, присмотрись к его младшей сестре. На язык дерзка, но весьма умна. Я быстро нашла ее дело. С магографического слепка на меня смотрела брюнетка с милыми ямочками и ярко-голубыми глазами. Весьма красиво. «Сивилла Ментлок», — пробормотала я. «Мне нравится. Разошлем всем приглашение к завтраку в аквамариновую столовую». «Она на реконструкции», — Смущенно произнесла Джулия. «Когда власть захватили герцоги Ларские...» Они поселились тут на месяц и разграбили дворец. Его Величество Рофи сейчас всеми силами пытается отреставрировать остатки. Слышать подобное было невыносимо. Словно руки резали ритуальным ножом без магического обезболивания. «Хорошо», — ровно произнесла я. «Тогда доверю выбор комнаты для приема тебе. Блюдо твержу сама. Нужно подобрать все так, чтобы заодно проверить знание этикета у всех присутствующих леди». Немного история о Бикарде и предпочтении вкусов. Мы отобрали еще десять девушек, и того получилось чёртова дюжина, которые после ужина были разосланы приглашения. приглашение. Теперь оставалось только ждать. Адаэс и Атилья подготовили меня ко сну, взбили подушки, а также зажгли успокаивающие благовония. По всем законам я должна была уснуть быстро и без происшествий, но сколько ни вертелась, не могла. В голову лезли разные мысли, а обручальное кольцо моей матери, которое должно было достаться невесте Фредерика, жгло хуже кандалов, сжигая не только руку, но и все меня, словно я не в постели, а на вертеле. Жертвенный баран в приготовленном виде. Наконец я откинула одеяло и подошла к балкону, раскрыла створки и вдохнула свежий воздух, почувствовав, как ветер охлаждает разгорячённую кожу и проясняет мысли. Я вцепилась пальцами в парапет, И взглянула вниз, на небольшой сквер с торцевой стороны правого крыла. Неужели мне предстоит провести здесь всю жизнь? Мне говорили, что мне суждено покинуть дворец, чтобы свить свое уютное гнездо. Но кто же знал, что я та самая птица, которая уже попала в золотую клетку, без возможности улететь. Какой-то скрежет и шаги заставили меня насторожиться. Я резко развернулась и выбежала в гостиную. Огляделась, но ничего. Ах! Вот под дверью конверт. Схватив его, я повернула ключ и сняла магическую защиту от взлома, выглянув в коридор. Но тот уже был пуст. В дворце много тайных переходов и полых стен. Часто записки по дворцу летают с помощью магии. Зачаровать на короткие расстояния записку можно, а на большие уже приходится пользоваться обычными почтовыми отправлениями. Только вот от магии всегда остается след, поэтому тут решили воспользоваться старыми методами и подбросить. Вернувшись, я раскрыла записку и прочитала. «Уходи, наследница, пока можешь, иначе сгоришь вместе с воспоминаниями о старой династии». Написано печатными буквами, почерк не разобрать, да и вряд ли я узнала бы от правителя. Поэтому просто сложила листок вчетверо и спрятала в шкатулку на трюму. Горничные уже успели разложить мои вещи. «Любовник пишет». Ойкнув, я резко развернулась и попыталась найти источник звука — И нашла. На балконном пропете полулежал Монтри, обхватив длинным хвостом колонну и разглядывая острые когти у себя на лапе. Я начала плести защитные заклинания, подходя к зверю и при этом оглядываясь в поисках демона. Должно быть, он где-то рядом. Но если он и был рядом, показываться не спешил. «Ты один?» — изумилась я, все таки создав два заклинания диска на руках. Один как щит в случае нападения, а второй — сирену. Опять же в случае нападения. «Разумеется, нет, я пришел в этот мир вместе с собратьями, но они такие скучные, вечно получают меня, поэтому я выбрал жизнь с Емином». «Емин. Красивое имя. Мелодичное, такое сладкое, что хочется прокатывать его на языке снова и снова, словно конфета, которая тает во рту. Значит, вот как зовут того демона. Я рада за тебя, что ты нашел такого верного соратника». Прокомментировала я, хотя ожидала услышать иной ответ на свой вопрос. «Так ты здесь а, с Емином? Ну ты чего ж потрясающее имя! Даже произносить его сладость!» «Где именно здесь?» — спросил зверек и соскочил, теперь сев по и начав вылизывать лапу. «Здесь это такое растяжимое понятие, что можно ответить и да, и нет». «Хорошо», — покорно согласилась я и сложила руки на груди. «Так а, где Емин?» Фамильярничаешь? Фыркнул зверек. Мне тыкаешь теперь вот и Ас Алердина по имени зовешь. Ас Алердина? Я знал еще до десяти на демоническом Ас Ан Ро Чет Дрог Шес и так далее. И Ас это один первый, то есть вчера меня спас первый наследник Алерда будущий правитель. Но какого именно из пяти наделов демонов? Ах. Простите, ваша светлость, вспомнила я и сделала Книгсон, как была в одной сорочке. Так где его темнейшество? Если честно, по всем канонам любовных романов ожидала, что он стоит где-нибудь позади и скажет И зачем я тебе? Но вместо этого Монтри на вострелушке, и после исчез, растворился в воздухе и был таков. Я плотно закрыла двери и перед сном воображала, как отвечаю на выдуманный дерзкий вопрос: И вовсе незачем. «Это вы зачем пришли ко мне?» Новый ну, мой ответ, как и вопрос, был плодом моего воображения. Наследника Домиса звали точно не Ямин. Так откуда здесь еще один неизвестный мне демон? Или Монтре солгал о его статусе? Вопросы множатся, как и проблемы. Ямин, Ямин, в библиотеке наверняка есть Геральдика последних лет. Там мы должен найтись ответ. «Кто такой этот загадочный демон?» Емин серебракрылый. Монтри возник перед наследником внезапно и сладко зевнул, словно Асалердин отвлек его от прекрасного сна. Говорить другу демону, где он был и с кем, маленький проказник не собирался. Он ужасно гордился, что нашел ту самую красавицу с площади, которая так заинтересовала Асалердина, что он мешался в бой. Монтри не забыл взгляд демона. Так смотрит охотник на желанную добычу. Но девушка дала отворот поворот предпочтя демону тюремную камеру, чем немало оскорбила наследника. Монтри уже потирал лапки в ожидании момента, когда эти двое встретятся во дворце. Единственное, чего не понимал зверек, как она оказалась здесь. Красная прядь в ее волосах намекала на правящий рот. Тогда на площади ее скрывал капюшон, под которым не видно было магического знака «Миаротов». «Зачем звал?» Последний раз Зевнов устал, спросил Монтря. Пред наследником раскинулся полупрозрачный дворец Абикарда, его уменьшенная магическая копия, по которой гулял крошечный шарик с заклинанием, оставляя золотой след и выискивая спрятанный договор. «Я пытаюсь найти вторую копию этого договора», произнес Емин, «но не могу, ее словно нет во дворце». Чтобы расторгнуть помолвку, нужны обе бумаги. К слову, на ужин не была приглашена принцесса Грета, поэтому я так и не познакомился с ней. Ты нашел ее покоя? Они должны быть где-то на четвертом этаже, если я правильно помню традиции этого королевства. Глеб Милославский, как величал себя потусторонний зверек, прекрасно помнил, на каком этаже он нашел девушку. Неужели не она принцесса? А Глебушка уж было подумал... Так тебе нужен брачный договор или навязанная невеста? Ты уж определись. Все в том же тоне, отвечал Монтре. Но стоило ей мину разок взглянуть на зверька и блеснуть глазами, наполненными тьмой. Глеб сразу выпрямился и сел каменным извоением, готовый слушать. Такая перемена пришлась по душе ас Он расположился в кресле и продолжил. Принцесса мне нужна исключительно для расторжения договора. А может она вполне хороша? спросил Милославский. Грациозно, красиво умна, а вдруг ты захочешь не остаться? Она человек, резонно возразил демон. Не знает наших традиций, недостаточно умна и хороша для уровня демона. Сегодня на площади, когда ты смотрел на ту человечку, мне показалось, что она была достаточно хороша для тебя. Имин рыкнул и приблизился к Монтре, схватив того за хвост. Лишнего болтаешь. Я и помог, а в ответ получил лишь хитрую насмешку. Что, бесспорно, говорит о ее уме. Разве не так? Лишнего болтаешь. Вновь повторил имин и отпустил злосчастный хвост, который Монтри начал нянчить, словно младенца. Я немного увлекся и решил развлечься, не более того. Мне нужно найти договор и. Чутье подсказывает, что проклятие отца может быть родом отсюда. Договор был заключен двенадцать лет назад, как раз когда начались волнения в Абикарде. Я не зря увидел в воспоминаниях отца именно отрывок с договором. Это должно что-то означать. Чуется мне, что здесь все намного запутаннее, и мы окажемся втянуты в Абикардскую междоусобицу. меня нет зел до их разборок. Отрезал имин Я лишь хочу спасти отца и свою свободу. Шарик в призрачном дворце застыл на уровне второго этажа и именно хмурился. Он уже сегодня был там, но поисковые заклинания ничего не дали. Почему сейчас они указали именно на библиотеку?